Глава 26. Аварийный выход. Адриана Бунт. Он не ушел, чего и требовалось ожидать от агрессивного лидера. Сел прямо напротив меня и, глядя мне в глаза, стал ожидать от меня окончания курения. Я же, как тот же типаж лидера, сразу решила растянуть процесс курения и в процессе смотрела в его глаза в упор. Его, что было заметно, интриговала наша немая перестрелка, напряженной энергетикой. Что выдавало в нем тот тип мужчин, которые любят сопротивление. Что бы он себе там не напридумывал, секса между нами в этой жизни не будет, даже если под тем клятым куполом он останется единственным мужчиной. По мере того, как напряжение между нами росло, искры в пространстве между нами – Ощущались все ярче. Он явно чего-то хочет от меня, а я явно не прочь прямо сейчас втащить ему такую мощную пощечину, чтобы его идеальная челюсть хрустнула под моими пальцами. Самодовольный придурок, мнещий себя королем, способным безвозмездно уничтожить мою компанию. «Ничего, я тебе еще устрою, дорогой, ты у меня попляшешь». «У тебя такой взгляд». «Будто ты желаешь испепелить меня». Он вдруг немного смутился, должно быть, наконец, заподозрив, что мое настроение вовсе не игра в страсть, или что он там себе успел выдумать. «Угу», — неоднозначно процедила я, стряхнув в пепел сигареты прямо на пол, так и не отведя от него глаз. «Испепеление — это слабо. Я хочу большего. Ты узнаешь, когда я придумаю...» Как заставить тебя кричать ровно так же, как я мысленно кричала в тот момент, когда совет директоров моей компании сообщил мне о том, что продался какому-то коронованному самодуру, решившему, будто он может смешать меня с пеплом? Нет, нет, нет, ты не дождешься моего поражения. Ты на коленях будешь вымаливать у меня пощады, которые, скорее всего, в итоге не получишь». Он снова хотел что-то сказать. Видимо, мой взгляд стал еще более красноречивым, из-за чего его смущение начало разрастаться. Однако в момент, когда он набрал полные легкие воздуха, пропитанного моим дымом, на мое правое плечо что-то опустилось. Я не сразу поняла, что это птица, желтая канарейка. Должно быть совсем ручная, потому что она не слетела даже после того, как я резко повернула голову в ее направлении. Она вдруг запела филигранными переливами тончайших нот. Не дожидаясь, пока эта красавица оглушит меня на одно ухо, я выронила из пальцев остаток сигареты и резким движением левой руки схватила пернатую в свою ладонь, стараясь сжимать аккуратно, чтобы случайно не навредить. Встретившись взглядом с слоун Слоунстоун, привставшей со своего места, я непроизвольно ухмыльнулась. «Ну что, жива твоя птица?» и даже поют. Поздравляем!» Встав, я поспешно приблизилась к клетке, валяющейся у ног блондинки, подняла ее и, просунув в нее руку, аккуратно выпустила птицу. Та затрепыхалась и сразу же начала биться крыльями опрутья, так что я поспешила вынуть руку, чтобы пленница не ускользнула через открытую дверцу. Я против птиц в клетках — Но вдруг эту в Праге ждал вольер или вовсе свобода. И эта клетка — лишь временное решение на период путешествия. «Убери ее вдруг вскрикнула Слоун, что для меня стало неожиданной реакцией. Закрыв глаза обеими ладонями, владелица канарейки продолжила истерично кричать. «Убери ее с глаз давай. Убери!» «Ясно. Чувство вины. Значит, для нее не все потеряно. Ну...» либо я плохо разбираюсь в несчастных людях, стремящихся к саморазрушению. Так и не повесив клетку на предназначенный для нее крючок под полкой, я прошла вместе с клеткой в тамбур и... О чудо! Брайан сразу же последовал за мной. И чего он прицепился ко мне? В этом поезде я не единственная, у людей навалом, выбирай не хочу. Дети по-прежнему сидели на первых местах слева от входа в вагон среднего класса только уже не были накрыты пледом с головой. обратив внимание на то, что пугающие крики руженицы будто бы стихли, я протянула клетку в руки старшего мальчика, решив, что девочка может не справиться с весом. «Как вас зовут?» Мой тон прозвучал обыденно. Я не из тех, кто сюсюкается даже с самыми милыми пупсами. «Тоби и Мисси». «Присматривайте за этой птицей Тоби и Мисси». «А как она называется?» Девочка радостно подпрыгнула на месте. Конорейка. Какое красивое имя. Конорейка. Это порода птицы, а не имя, глупышка. Хмыкнул мальчик, продолжая в упор рассматривать свою новую ответственность. «Так давайте назовем ее как-нибудь, раз у нее нет имени. Девочка окончательно вошла в стадию восторга. Она не наша, а значит не нам ее называть. Тетенька, вы ее нам подарили или как? Маленькая красавица впилась у меня пытливым взглядом. Я даже едва не поперхнулась от того, что меня так смело обозвали тетенькой. Просто присмотрите. Сдавшись, качнула головой я и сразу же направилась в сторону тамбура, из которого только что ретировались и Джаред с Хьюбертом. Стоило мне переступить порог тамбура, как Брайан схватил меня за запястье и, повернув к себе, прибег к требовательному тону. «Можешь сказать, что происходит?» «Мы выживаем. Этой формулировки... Этой формулировки достаточно для определения развершившегося вокруг нас хаоса?» Резко вырвав свою руку, уже развернувшись, я периферическим зрением увидела, что он снова хотел схватить меня. «На за плечо, поэтому добросила с более ярко выраженной эмоцией... Отстань!» «Мне срочно нужно было выпить воды...» Поэтому я уверенным шагом направилась в сторону кухонной зоны. И сразу же, как будто чуть-чуть заранее, почувствовала неладное. Вайолет и Джаред на местах справа от входа в бизнес-класс. Хьюберт слева от них. Где Слоун? Прежде чем я успела испугаться того, что эта идиотка могла закрыться в кабине машиниста, а вовсе не отправиться в кухонную зону за стаканом воды, по моему примеру, я почувствовала жуткий холод и мои волосы вдруг начали взмывать вверх. Что она наделала? Вместо того, чтобы начать бежать прочь, я рванула вперед. Я ворвалась в кухонную зону за секунду до того, как произошло непоправимое. Слоун Стоун стояла лицом внутрь вагона. Она встретилась со мной взглядом на мгновение прорвавшимся сквозь ее беспорядочно трепыхающиеся преди волос и сделала один шаг назад. Она шагнула в черноту открытой двери аварийного выхода. С силой толкнув меня сзади и таким образом отбросив меня в сторону кабины машиниста, Брайан бросился к открытой двери и начал ее закрывать вручную. Кнопка не срабатывала. Он закрыл ее за безумно долгие 11 секунд. Сколько эта дверь была открыта в сумме? 30, 40 секунд или целую минуту? И внутри не залетело ни одного люкса. Только потому, что мы едем сквозь лес, и вблизи нет города. Она совершила самоубийство. Однако по факту она убивала и нас. Но в результате нас не убила. А себя – да. Она спрыгнула с поезда? Позади меня раздался испуганный мальчишеский голос. Обернувшись, я увидела Хьюберта Потаки. Он жутко побледнел. На вытянувшемся лице проступил отчетливый отпечаток шока: У парня кровопотери из-за огнестрельного ранения в руку, так теперь еще и это. Хенна говорил ей много плохого: Ты не имеешь никакого отношения к принятому ею решению, ясно? Неожиданно уставшим тоном констатирую я, совершенно не отдавая отчета тому, верю ли я своим словам или просто произношу их на автомате. «Как же так? Что будет дальше?» Парни заметно бросила в дрожь. «Можешь передать детям Бенджамина, что канарейка теперь принадлежит им?»